Любовь огненная. Невеста на полчаса. Часть вторая. Глава первая. Карлсон улетел, но обещал вернуться. Я смотрела в окно своей спальни и думала о том, что невероятно устала. Прошел только месяц с тех пор, как я совершила самую огромную глупость в своей жизни и одновременно с этим приняла самое важное решение, которое повлияло на всю мою жизнь.